Она ехала в клинику и думала, может, все к лучшему? Зачем ей чужой ребенок? Как его содержать без стабильной работы, без мужа? Да и генетику никто не отменял. А ей бы совсем не хотелось, чтобы малышка выросла, похожа на Игоря или на Веру. Бред, конечно, со стороны бывшей подруги настаивать на рождении ребенка немедленно, когда он еще не доношен. Но, с другой стороны, это ведь выбор Веры, заказчицы и ребенок ее. Пусть делает с ним, что хочет. А что ей самой жаль малыша? Безотчетно, до спазма в горле. Что ж, пройдет время, боль забудется. И вообще сейчас главная не чужая девочка у нее в животе, а родная дочь, Настенька. Вера, конечно, поклялась, что с дочкой Али ничего не случится. Тон он ее даже виновато звучал. Алчка, ты пойми, я ведь не со зла. Ты меня вынудила просто. Как еще можно гарантировать, что ты снова не сбежишь и отдашь мне мою малышку. Она заверила Аллу. Настя в ее квартире, сыта, обихожена, под надежным присмотром. А завтра, как только ребенок родится, я велю, чтобы Настю в клинику привезли. Все честно. Ты в присутствии дочки подписываешь бумаги, что не претендуешь на младенца, и дальше вы обе свободны. Аля бы очень хотела реализовать другой план. Но какой? Вовлекать в непростую ситуацию полицейских? «Страшно за дочку. Звать на помощь близких?» Она пробовала. В отчаянии позвонила Василию. Абонент оказался недоступен. Не пользуется, видно, муж на своих карибах российской сим-картой. Можно попробовать разыскать его через свекровь. Только какой смысл? Вася уже предал их один раз. Да и чем он сможет помочь и сейчас, из тропического далека? Кирилл верным пожом, конечно, примчится. Но от него наивного... Юного пользы тем более никакой. Если бы я могла Николаю Алексеевичу позвонить, пронеслось в голове у Аллы. Он такой умный. Он бы обязательно что-нибудь придумал. Но не имеет она права вешать свои проблемы на постороннего и женатого человека. Алла ласково погладила свой животик, пробормотала. «Прощай, мое солнышко!» и уверенно шагнула на порог клиники. Проснулась Настя от страшного холода. Еще под властью дрема подумала в ужасе. «Они что, меня в холодильник засунули?» Распахнула глаза, подскочила. «Нет, она в комнате. Лежит одетая на кровати. Из остальной мебели шкаф, тумбочка, пуфик. Очень похоже на гостиничный номер. Кондиционер морозил изо всех сил. И Настя первым делом выдернула ненавистный прибор из розетки. А только потом начала себя ругать. Осознала, до какой степени была глупа. Как она могла согласиться вместе с тетей Верой уйти из больницы, уехать за город? Надо было у маминой подруги потребовать, раз уж та такая добрая, и знает, где папа, привезти его в больницу. Мама никогда не стала бы возражать. Но теперь чего уж кается. Нужно думать, как выбираться отсюда. Настя чувствовала, что проспала как минимум часов в восемь. Приехали в особняк они вчера к вечеру, а сейчас рассвет. Солнышко только начало карабкаться на небо. Девочка подошла к окну. Ноги явно из-за отравы, что вчера подсыпали ей в питьё, противно подгибались. Посмотрела вниз. Третий этаж. Высоченный. Решетки нет, но стеклопакет глухой не открывается. Ударила в стекло кулаком, только костяшку ушибла. Вряд ли удастся его разбить. Да если и получится, что толку? Она уже не маленькая, понимает, что с высоты люди только вниз падают. Дверь в комнату тоже оказалась заперта, и Насте стало совсем страшно. Зачем тетя Вера заточила ее здесь? Будет требовать с мамы выкуп? Продаст ее в рабство или на органы? А если закричать? Громко-громко! Настя попробовала, но хотя старалась изо всех сил, получилось не очень. В горле что ли пересохло. Но тут она заметила, стены обиты пробкой, и даже под дверью щели нет. «Это что ли специальная комната, чтобы криков не было слышно?» «Типа пыточной?» Стало совсем страшно. Вдруг тетя Вера маньяк. К ним в школу приходил полицейский, рассказывал про таких. Впрочем, кем бы мамина подруга ни была, нельзя сдаваться. Дом, по счастью, не в глухом лесу стоит. С третьего этажа прекрасно видна улица. Пустынная, но не может ведь быть, что в поселке вообще никого нет. Сейчас, летом. Выбить окно? выждать, пока хоть кто-то появится, рабочий, женщина с коляской, и позвать на помощь. Стул в качестве окнобитного орудия прекрасно подойдет. Но осуществить свой план Настя не успела. Дверь в комнату отворилась. Роман. Девочка бросилась к нему, яростно крикнула. «Выпусти меня!» «Не могу!» Парень ловко юркнул в комнату, захлопнув за собой дверь. Та сразу защелкнулась. Пискляво провещал. «Вера Аркадьевна просила передать. Ничего плохого с тобой не будет. Поживешь тут пару дней и отпустим. Окинул ее презрительным взглядом, добавил. «Нафига ты, Вера Аркадьевна, не сдалась? Я без понятия. Можешь не спрашивать». «А о чем можно?» Кротко поинтересовалась девочка. «Ни о чем», — отрезал парень. «Мое дело маленькое — сводить тебя в сортир и пожрать принести. Может, сейчас разбежаться и боднуть его изо всей силы в живот, и пока он будет отдышиваться, убежать». Но только парень ее выше почти на метр. Да и куда мчаться? Надолго вырубить его не получится. А за несколько секунд, пока он в себя приходить будет, найти выход из дома и отпереть дверь она не успеет. Настя хмуро глядела парня, спросила. «Ты знаешь, что у меня аллергия?» «На что?» «На кондиционер». «Это как?» «Сразу слезы начинают течь. Чихаю, воздуха не хватает». Но не включай тогда». А на спертый воздух у меня тоже аллергия. Если окно закрыто, у меня даже шок может случиться. А она филактический. Мне постоянно нужен свежий воздух. Даже зимой мы с мамой всегда живем с открытой форточкой. Ничего, потерпишь пару деньков, — отмахнулся он и цепкой лапой вцепился в ее запястье. Пошли, отведу тебя в туалет. Проводил. К сожалению, там окон и вовсе не было. И дверь без замка. Уже через пару минут... Роман бесцеремонно ее открыл и запихнул девочку обратно в камеру. На прощание милости его бросил. «Через часик бутербродов тебе принесу». Настя же, едва дверь за Романом захлопнулась, извлекла из кармана кусочек мыла, похитила его в туалете, морчась и всхлипывая натерла им глаза. Те, конечно, покраснели, немедленно потекли слезы. А с ним появился еще один симптом аллергии — распухший нос. Девочка подошла к двери, грохнула в нее ногой. Истошно выкрикнула Рома, мне плохо! Парень послушно явился. Настя бросилась к нему, схватила за руку, простонала. Помоги, я задыхаюсь. А, спасите, дышать вообще нечем. Мыло оказалось едкое, слезы льются рекой. Ромчик чертыхнулся, бросился прочь. Дверь за собой захлопнул. Тети Вере побежал звонить, спрашивать, что делать, поняла Настя. Тюремщик вернулся через пару минут. Схватил ее за руку, потянул за собой протащил по этажу и впихнул в новую камеру. Та оказалась куда просторнее, и окно, ура, открыто. Первым делом, как Ромка вышел, Настя подбежала к нему. Но выходило окошко, увы, не на улицу, как в предыдущей комнате, а на глухую стену соседнего дома, причем, похоже, нежилого, участок, по крайней мере, весь заросший. Тут кричи, не кричи, вряд ли кто услышит. Раскусили, видно, враги ее замысел. Настя поникла. Опустилась на кровать, осмотрелась. Если предыдущая комнатуха тянула на коморку для Золушки, то сейчас ее поселили в королевскую спальню. Кровать широченная, портьеры бархатные. Даже есть всякие излишества. На столе хрустальная ваза без цветов, на туалетном столике свеча в изящно подсвечнике. «Обрушить вазу на Ромину голову, когда тот еду принесет?» задумалась Настя. «Или лучше его хитрость убрать?» «Может, еще на что-нибудь аллергию выдумать?» Она чувствовала. Верен помощник, хоть и старается выглядеть суровым и говорить грубо, сам, кажется, боится. И Настя понимала, почему. Похищать человека занятия не для хлюпиков с крашенными глазами. Может, припугнуть его и пообещать, что она не будет никому жаловаться, если он ее отпустит. Но кто знает, чего Ромчик боится больше? Что участвует в похищении или гнева начальницы? Или попробовать, как она однажды видела в кино, сделать из простыней канат и спуститься по нему вниз. Постельное белье в комнате есть, но только Настя еще раз взглянула в окно и поняла. Не сможет она. Слишком страшно. Что же можно придумать еще? Девочка растерянно обвела взглядом свою тюрьму и обратила внимание, что возле окошка, под потолком, имеется что-то вроде небольшой коробочки. Она видела такие, когда вместе с родителями отдыхала в Египте. Папа объяснил ей, что устройство называется «датчик дыма». «У нас отель для некурящих, и если кто-то начнет дымить, на рецепшн сразу сигнал тревоги сработает». «А тут интересно, где сработает сигнал? Если где-нибудь на первом этаже, значит, не повезло. Но вдруг дымовая сигнализация выведена на пульт охраны, и к ней на помощь сразу целая пожарная команда примчится. В любом случае, лучше попробовать, чем смирно сидеть в заперти». Настя схватила подсвечник. Очень долго искала спички или зажигалку и почти уже отчаялась. Но все же отыскала спичечный коробок в дальнем уголке шкафа, рядом со щеткой для обуви. Зажигала спичку впервые. Мама их трогать запрещала категорически. Но ничего, с третьей попытки справилась. Подтащила к окну кресло, сгромоздила его на подоконник. Конструкция шаткая, но что делать, иначе до датчика ей не дотянуться. Взяла подсвечник с горящей свечой и осторожно полезла вверх. Доктор Милена просто из себя выпрыгивала. Настолько и хотелось узнать, почему пациентка безропотно согласилась на веренные условия. Но Аля лишь упрямо повторяла. «Вера заказчица. Хочет ребенка прямо сейчас. Дело хозяйское, мне же легче будет». «А как вы договорились по поводу вашего гонорара?» Милена решила зайти с другой карты. «Гонорара?» — растерянно переспросила Аля. «Я не знаю». Она вся переполненная беспокойством за Настеньку, о деньгах, что должна была ей выплатить Вера, даже не думала. И подруги вопросов не задавала. «Что ж ты за шляпа такая?» — неодобрительно укорила Милена. И пообещала. «Я с твоей заказчицей сама поговорю, чтобы она, покуда, передала деньги мне, а ты их получишь, как только ей свидетельство рождения на ребенка в ЗАГСе выдадут». «Вера что-то там про штрафы говорила», — вспомнила Аля. За то, что я исчезла и на плановое УЗИ не пришла. «Не соглашайся», — посоветовала врач. «Скажи ей, что это она должна заплатить. За то, что причиняет тебе неудобство. Настаивает на преждевременных родах. Пойми, пока ты не подписала согласие на то, что матерью ребенка будет записана вера, он твой. Можешь требовать, что захочешь». «Не буду я у нее ничего требовать», — брезгливо поморщилась Аля. «Ладно», — вздохнула доктор. «Я сама за всем прослежу». Но Аллу сейчас деньги не волновали ни капли. Только бы с дочкой, старшей, любимой, генетически родной. Все казалось в порядке. Хотя подоконник в доме был высоким, и кресло тоже снабжено длинными ножками, до датчика все равно дотянуться не получалось. Но если тот реагирует на дым, он ведь по-любому сработает. Не нужно никакой баррикады строить. Встала на цыпочки, помахала горящей и отлично дымящей, свечой почти под коробочкой тишина. И только тут ее осенило. Да если бы в доме действительно были датчики дыма, разве стояла бы в комнате свеча? Валялись бы спички. Фу! Какая я глупая! — расстроилась Настя. Эта коробочка, наверное, на воров реагирует, на движение в комнате. А сейчас она просто отключена. Зря только придумывала целый план. Нагромождала баррикаду на подоконнике. Снова стало грустно. Безнадежно страшно. Настя смотрела на огонек свечи и вспомнила мамины глаза. теплые, любящие. Когда и чем закончится ее заточение? Каково сейчас маме? И вообще, суждено ли ей маму увидеть? Настя всхлипнула, слеза упала точно на пламя. Воск зашипел, но фитиль не потух. Впрочем, свеча уже совсем стала крошечная, скоро сама погаснет. И вдруг до девочки дошло. Что, если проклятая коробочка — датчик не дыма, но пожара? — Тетя Вера ведь вчера упоминала, что в доме есть сигнализация. Вот будет здорово, если электроника, пусть не на дым, а хотя бы на огонь реагирует. Значит, все же не зря я баррикаду строила. Похвалила себя Настя. Снова схватила свечу и быстро, пока та не погасла, полезла на подоконник. Аля смогла уснуть только к четырем, а проснулась в семь утра от безотчетной тревоги. Холодный липкий страх обволакивал ее всю с ног до головы. Малышка в животе тоже тревожилась, выставляла то ручку, то ножку. Алла ласково погладила девочку, прошептала, «Не бойся, милая, я с тобой. Пока». Нерожденное дитя тут же успокоилось, но беспокойство не отступало, наоборот, накатило еще сильнее. «Нужно немедленно у Верки потребовать, пусть везет сюда Настю!» Пронеслось в голове. «А пока дочку не увижу никаких Кесаревых!» Сложившейся ситуации было недоприличий. Аля схватила телефон, набрала верен номер. Аппарат абонента выключен. Ничего, позвоним домой. Один гудок, пятый, девятый, на одиннадцатом ответил заспанный женский голос. Аля попросила Веру Аркадьевну. А ее дома нет, отозвалась дама. Говорок далеко не изысканный, похоже, Веркина домработница. Когда она появится? Понятия не имею. Она уже два дня ночевать не приходит. Может, отдыхать уехала, — недовольно произнесла женщина. — Где ж тогда Настя? — еще больше разволновалась Аля. Верка же сказала, что у нее в квартире. Она бросилась прочь из палаты. Медсестра, что дежурила на посту, заквахтала. — Ал Сергеевна, вы куда? Рано. Вам можно еще поспать. — Где Вера Аркадьевна? — в непривычном для себя стиле грубо рявкнула Аля. — Только что подъехала. В ординаторскую пошла, — доложила медсестра. Алла поспешила туда, но прежде чем распахнуть дверь, услышала гневный верен голос. Почему ты звонишь мне по каждому пустяку? Пойди и сам разберись, чем она там занимается. Алла вошла в ординаторскую. Вера спешно нажала на отбой. Хмуро взглянула на нее. Что тебе? Я хочу видеть мою дочь, потребовала Алла. Немедленно. Настя из последних сил все тянулась и тянулась вверх и никак не могла достать до проклятого датчика. Пламя свечи вроде и близко, должен бы прибор ощущать жар, но никакой сирены не звучало. Она уже не просто на цыпочки встала, а, как самой казалось, практически зависла в воздухе, сосредоточилась на единственной и главной цели Коробочки прикрепленной к потолку. Все боги, какие есть, пожалуйста, сделайте так, чтобы устройство сработало. Но сигнализация молчала. Зато увы Настя увидела слишком поздно. Край тяжелой бархатной портьеры уже полыхал вовсю. Кирилл всегда восхищался бабушкой. По мелочам иногда восставал, но в принципиальных вопросах считал, что его старушка никогда не ошибается. И очень горько было сейчас, когда домашний оракул, мягко между делом, но постоянно капал на мозг, что сали они не пара. Он еле сдерживался, чтобы не взвиться, не заорать. Я все равно на ней женюсь. Главное, непонятно, чего бабуля упрямится. Сама Аллу обожает, предоставила ей кров, возится с Настенькой, закупает приданное младенцу. Разве плохо, если он станет мужем Али и отцом двум ее дочкам? Но Викторию Арнольдовну, похоже, совсем не радовала такая перспектива. И когда их гостья вместе с дочкой внезапно сорвалась в Москву, бабушка настрого велела Кириллу «Ни в коем случае ее не доставай. Позвони, конечно, предложи помощь. Но не навязывайся! В гости не заявляйся!» Кирилл, скрипя сердцем, бабушкиного совета послушался. И чрезвычайно расстроился, когда Аля тоже ни о чем его не попросила. «Ради бога, Кирюша, не отвлекайся от своих тренировок. Я сама справлюсь. И у Насти в больнице все есть». Кирилл, конечно, навестил девочку, та обрадовалась чрезвычайно. Но Алла держалась с ним сдержанно, даже суховато. А ему так мечталось стать ей опорой. Утешителем, советчиком. Если она и плакала на чьей-то груди, то не на его. Вообще она показалась ему отстраненной, далекой. И страшно стало. Вдруг любимая учительница вовсе не вернется в Калядин. Пока что она ничего не говорила о возвращении. И о себе знать не давала. Хотя они сейчас в одном городе, в Москве. Он совсем впал в отчаяние. Но тут ему позвонила бабушка, деловито поинтересовалась. «У тебя кредитные карточки есть?» «Конечно. А зачем тебе?» — удивился Кирилл. Виктория Арнольдовна отвечать не сочла нужным. Продолжала вопрошать. «Сколько их?» «Три. Разных банков?» «Да». «Каких?» — Кирилл назвал. «Не клади трубку», — велела старуха. «Я посоветуюсь». Через минуту вернулась на линию. «Срочно присылай мне их номера. Потом свяжись с банками и узнай, какой в каждом из них ежедневный лимит на выдачу наличных. Через банкомат и через кассу». «Да что случилось-то?» «Кирюша, не надо задавать никаких вопросов. Просто сделай, что я говорю, хорошо?» Настя словно завороженная смотрела на огонь. Пламя мощное яркое, искры сыплются во все стороны, уже и обои тлеют. Секунды три она позорно тормозила и трусила, и только потом истошно завопила. «Пожар! На помощь!» Впрочем, особенно на хлюпика Романа не полагалось. Смело сдернула со стены полыхающую портьеру, схватила с кровати покрывало, набросила сверху, попробовала затоптать огонь ногами. закашлилась, обожглась, отпрянула, если бы в комнате была вода. Но дверь заперта, а пламя уже прожгло покрывало, выбралась наружу. Дым едкий, черный. Настя попробовала сорвать с кровати матрас. Хотела накрыть кострище, не вышло. Слишком тяжелый. Перед глазами уже все плыло, а Ромчика нет как нет. Дым клубами рвется в распахнутое окно, но никто не спешит к ней на помощь. Она свесилась с подоконника, закричала отчаянно. «Помогите!» Но людей не увидела. Только глухую стену, чужой заброшенный участок. А потом вдруг краешком глаза за углом дома узрела Романа. Тот мчался по двору, прочь от полыхающего особняка. Неужели он ее здесь бросит? «Рома!» — из последних сил взмолилась девочка но парень даже не оглянулся. Вера неприязненно взглянула на подругу, процедила сквозь зубы. «Мы, кажется, с тобой договорились, что ты увидишь свою дочь сразу после того, как я получу своего ребенка». Алла печально улыбнулась. «Но я ведь уже здесь, в клинике, в твоей власти, и никуда от тебя не денусь». Умоляюще прижала руки к груди. «Пожалуйста, Вера, дай мне с Настей хотя бы по телефону поговорить». У меня просто сердце разрывается. У Веры зазвонил телефон. Она взглянула на экран. Но отвечать не стала, вызов сбросила. Безжалостно заявила. Все в порядке с твоей дочкой. Иди в палату. Аля же в который раз за эти месяцы, погубившая ее семью, да что там семью, всю жизнь, горько подумала. И я еще жалела ее. Думала, Верка мне благодарна будет. Дверь ординаторская приотворилась. На пороге показалась медсестра, пробормотала виновато. «Простите, что отвлекаю. Каль Сергеевне посетитель. Для нее посещений нет!» — рявкнула Вера. «Ее к операции готовят!» Алла тревожно вернулась к медсестре. «Кто?» «Какой-то молодой человек. Говорит, что дело очень срочное». «Пусть приходит завтра!» «Извини, Вера, но я пока еще не в тюрьме!» — твердо произнесла Алла. Двинулась к выходу из ординаторской, на пороге остановилась, добавила. И если моей дочери здесь не будет через час, не будет и никакой операции. Понятно? От души хлопнуло дверью. Души клокотала ярость. Ощущение необычное, но оказывается весьма приятное. Медсестра взглянула на нее с уважением, произнесла. Посетитель ждет вас в холле. Алла поспешила туда, увидела. Кирилл нетерпеливыми шагами меряет просторное помещение. Она бросилась к нему. Что случилось? Молодой человек улыбнулся. От бабушки привез привет и небольшую посылку. Протянул ей дипломат, попросил. «Открой!» «Что это?» Аля задачно уставилась на аккуратные пачки денег. «Как что?» В голосе Кирилла звучало нескрываемое торжество. «Сто семьдесят тысяч долларов за твою дочку». Шарахнула дверью и радуется. Она героиня. Она смелилась, победила. Вера насмешливо улыбнулась и нажала на вызов. Роман трубку долго не брал. Она уже начала кипятиться, что за бестолковый идиот. Элементарных вещей нельзя поручить. Но наконец молодой человек ответил: Сдавленно пробормотал. Вера Аркадьевна, простите. Что? Холодея дурного предчувствия, прохрипела она. Девчонка устроила в доме пожар. И я не знаю, что теперь делать. Аля в изумлении взяла пачку банкнот, рассмотрела, вернула обратно. Пробормотала. «Откуда у тебя эти деньги?» «Бабушка достала», — с гордостью отозвался Кирилл. «Где?» — ахнула Аля. «У нее же друзей полно. Вот один из них и помог», — торопливо начал Кирилл. «Ты его, может быть, даже знаешь. Николай Алексеевич Микинин, стоматолог, наша калядинская светила. Он человек очень обеспеченный и бабулю обожает безмерно». Она попросила, он одолжил, без всякой расписки, под одно ее честное слово. Алла почувствовала, как краска заливает лицо. Она прекрасно помнила, кто такой Николай Алексеевич. Элегантный, ироничный, добродушный, заботливый. Значит, Виктория Арнольдовна кинулась за помощью к нему. И тот, конечно, не отказал. Ей вспомнилось, как однажды он обмолвился. Ради таких женщин, как вы, Аля, мужчины всегда готовы на любые поступки. Даже самые безрассудные. Она решительно отодвинула от себя дипломат, Кирилл. Я не возьму этих денег. Почему? опешил он. Я не могу себе позволить брать в долг, если не знаю, как буду отдавать. Так я же вам говорю, Николай Алексеевич готов ждать. Сколько нужно? Хоть три года, хоть пять. Для него сто семьдесят тысяч сумма не критическая. Впрочем, я, подбочнился он, смогу рассчитаться с ним гораздо раньше. Робко обнял ее, взглянул в глаза, пробормотал. Я на турнир еду. Призовой фонд впечатляющий. Даже если в четвертьфинале вылечу, уже в кармане как минимум тридцатник долларов. Но ведь и выиграть могу, почему нет? Мне теперь все с тех пор, как вы появились в моей жизни, удается. Она не стала вырываться из его объятий. Лишь произнесла печально. Кирюша, ну с какой стати ты должен платить за меня долги? «Да Сергеевна, что я люблю вас!» — бухнул Кирилл. Почувствовал, как напряглась она, поспешно добавил. «Люблю и понимаю, что не можете вы отдать эту малышку. Так не отдавайте, девочка с вами будет куда счастливее, чем с Верой». Али уткнулась его плечо, всхлипнула, растроганно произнесла. «Кирилл, какой ты хороший!» Голос нежный, глаза счастливые, но тщетно он пытался увидать в ней, почувствовать хотя бы толику страсти. «Я возьму эти деньги», — благодарно произнесла Аля. «Потому что они действительно мне нужны. Но ты даже не думай выплачивать долг за меня. Я теперь стала сильной. Я сама справлюсь». Настя забилась в самый дальний угол комнаты и в страхе смотрела на подступающий огонь. Тот действовал вкратчиво. Не наступал на храписто, не опалял. Расширял свое владение медленно, по шажочку. Вот уже пылает покрывало, занялся пол. Дым все чернее, все удушливее. И никто, никто не идет ей на помощь. Девочка изо всех сил старалась не сдаваться, сохранить силы, не потерять сознание. Но дышать становилось все тяжелее. Последний остался шанс выпрыгнуть в окно. Пусть и третий этаж, но вдруг повезет. Только Настя никак не могла себя заставить пройти сквозь огонь встать на полуащий подоконник, шагнуть в никуда. Если я умру, меня примут в ангелы? Или уже нет, в них только совсем малышей берут? А может, моя душа вселится в сестренку, и у мамы буду я и она, то есть не совсем уже я? Мысли путались в глазах, нестерпимо щипала. И девочка сдалась. Свернулась в клубочек, ткнулась носом в руки. Никогда она уже не увидит ни мамы. Ни сестренки, ни папы.